Глава тринадцатая Лондон спал, но беспокойным сном, время от времени открывая то один глаз, то другой. На вершине телебашни безостановочно крутилась лента света. На дорогах в неизменной последовательности мелькали огоньки светофоров, а на автобусных остановках размеренно сменяли друг друга электронные афиши, привлекая внимание отсутствующей публики к выгодным ипотечным сделкам. Машин было меньше, но музыка в них орала громче, и за ними прерывистым шлейфом тянулось тяжелое громыхание басов, гулко, бьющих в дорожное полотно даже после того, как машина проехала. Из-зоопарка доносились приглушенные вопли и сдавленное рычание, а под деревьями на тротуаре, облокотившись на перила, человек курил сигарету. И ее огонек то вспыхивал, то угасал, то вспыхивал, то угасал, Как будто всю ночь до самой утренней стражи эти неустанные повторения помогали биться сердцу большого города. За человеком следили невидимые глаза. Этот участок тротуара всегда находился под наблюдением. Заслуживал внимания тот факт, что человеку позволили находиться здесь так долго. Спустя полчаса подъехала машина и негромко урча остановилась. Водитель опустил стекло и заговорил напряженно и устало. Не из-за позднего времени, а из-за того, к кому пришлось обращаться. «Джексон Лэм», — сказал он. Лэм швырнул окурок за ограду. «Долго же ты раскачивался?» Ривер очнулся, лежа на спине. Над ним распростерлось небо, а под ним катилась земля. Он лежал на тележке, явно на той самой, из ангара. К тому же он был к ней привязан, как Гулливер. Витки бельевой веревки стягивали запястья, лодыжки, грудь и шею. Рот был заткнут скомканным носовым платком, заклеенным поверх изолентой. Тележку толкал Томми Молт. «Электрошокер», — сказал он, — «если тебе интересно». Ривер выгнул спину и напряг запястье. Но веревка не поддалась, а лишь сильнее врезалась в тело. «Лежи спокойно, не то еще раз угощу». Только у меня картриджей больше нет, так что шарахну прямым контактом. Будет очень больно». Ривер замер. «В общем, как хочешь». В списке Кэтрин Томи Молт не значился. А Риверу не пришло в голову задуматься, что делает Молт в Апшите во вторник вечером, хотя всегда появляется здесь только по выходным. Колесо тележки ударилось о камень, и если бы Ривер не был привязан, то вывалился бы на землю. Бельевая веревка впилась ему в горло, и он издал какой-то неразборчивый звук. Кляп во рту заглушил боль, ярость и досаду. Опс, Молот остановился, вытер руки о штаны и добавил что-то еще, но ветер отнес слова в сторону. Ривер повернул голову, чтобы хоть чуть-чуть ослабить петлю на шее. До земли было рукой подать. Он увидел черную траву. А потом вспомнил о том, что обнаружил в ангаре. О грузе на той самой тележке, к которой сейчас привязали его самого. Значит, груза на тележке больше не было. Наверное, груз перенесли в самолет. Они сидели в машине. На щеке Ника Даффи виднелся отпечаток примятой подушки. «И что, по-твоему, должно сейчас произойти?» — спросил Даффи. «Два часа ночи ты стоишь у входа в Ридженс Парк, смолишь, как псих, и ничего не делаешь. Повезло, что на тебя не спустили умельцев». Умельцами называли парней в черном, которые появлялись незадолго перед тем, как завязывалась буча. «У меня есть допуск», — напомнил Лэм. «Выписаны в расчете на то, что ты им никогда не воспользуешься», — сказал Дафи. «А меня вытащили из теплой постели, поскольку охранники ночной смены со страху решили, что ты собираешься штурмовать здание. Все хорошо помнят твой прошлогодний фокус с бомбой». Лэм удовлетворенно кивнул. «Приятно сознавать, что меня не забывают». «Да уж, память о тебе как герпес, ничем не вытравить». Дафи кивнул на здание по соседству. «Внутрь тебя не пустят». А значит, если тебе есть что сообщить, изложи это в рапортичке. Леди Ди очень обрадуются. А сейчас я, по доброте душевной, подброшу тебя до ближайшей стоянки такси, если мне окажется по пути». Лэм хлопнул в ладоши раз, другой, третий, затем повторил процедуру. Проделал ее еще разок. И не останавливался до тех пор, пока юмор ситуации не выдохся окончательно. «Ой, извини, — наконец сказал он. — У тебя все? — Да пошел ты, Джексон!» «Чуть позже, может, и пойду, после того, как ты приведешь меня в Ридженс Парк». «Ты вообще слышал, что я сказал?» «Каждое слово. Видишь ли, мы можем сделать по-твоему, но тогда мне придется пешочком возвращаться сюда со стоянки такси и действовать куда грубее». Он вытащил пачку сигарет, заглянул в нее, убедился, что она пуста, и швырнул на заднее сиденье. «В общем, как хочешь, Ник. Что-то я давненько ничьих карьер не ломал. Занятие веселое, но потом задолбаешься возиться с бумагами». Даффи смотрел на дорогу, как будто машина ехала по шоссе, и впереди наметилась пробка. «Если бы ты не знал, что облажался, мы бы уже уехали». Лэм потянулся и потрепал руку Даффи. Рука побелела, потому что пальцы вцепились в руль. «Мы все иногда ошибаемся, сынок. Твоей последней ошибкой стала и Митчелл. Ты отпустил ее без должной проверки». «С ней все чисто». «Да-да, она девственница, ты проверил». «Ну, сейчас она, может, и девственница, но не всегда такой была». Особенно, когда играла в бутылочку с парой романтических красавцев родом из... Откуда же они были родом? А, из России. И по чистой случайности именно она сбила Мина Харпера, который присматривал за важным гостем из... Ну, откуда же этот гость? Мне дальше рассказывать, или сам продолжишь? Тавернер осталась довольна моим отчетом. Я больше, чем уверен, что так оно и есть. До тех пор, пока кто-нибудь не прольет на него свет и не укажет на огрехи. Лэм, ты что, не понял? она Осталось довольно моим отчетом», — заявил Даффи, сопровождая каждое слово ударом по рулю. «Велела мне обмотать его ленточкой, завязать на бантик и спрятать с глаз долой. Так что ты не под меня копаешь, а под нее. Ну-ну, желаю удачи». «Ты прямо как маленький Ник. Да, распоряжение дала она, но исполнял его ты. И кого, по-твоему, бросят на растерзание волкам?» Оба умолкли. Даффи продолжал барабанить по рулю, отстукивая невысказанные слова. Стук замедлился, запнулся, прекратился, как если бы слова оборвались даже в уме. «Да уж», — вздохнул Ник Даффи, — «каюсь, тут я дал маху». Не надо было отвечать на звонок после полуночи. «Нет», — возразил Лэм, — «ты дал маху в другом. Не надо было забывать, что Мин Харпер — один из моих людей». Они вышли из машины и направились ко входу в Риджинс Парк. Пока Ривера катили на тележке, все нервы в его теле ныли, напряженные до предела. Он чувствовал себя бубном, на котором выстукивают какой-то чуждый ритм. Молт, тоже измотанный, как белье в сушилке, каждые пять минут останавливался передохнуть. Чуть раньше на подходе к клубу им пришлось прятаться от патрульной машины. Теперь ничего подобного не происходило. Очевидно, Молт затвердил график патрулирования наизусть. и кем бы он ни был, хорошо знал, что делает. Однако даже намеком не дал понять, куда везет Ривера. Молт остановился, почесал макушку сквозь колпак, и все сместилось, будто голова его соскользнула со своей оси. Он заметил, что Ривер на него смотрит, и зловеще ухмыльнулся. «Почти приехали». «Архив», — сказал Лэм. Теперь, когда они вошли в здание, Даффи побледнел еще больше, Кожа так туго обтягивала скулы, что казалось, еще чуть-чуть, и лопнет, а сам он обмякнет пустым, рассерженным мешком. «Архив», — повторил Даффи. «Он все еще в подвале?» Даффи ткнул в кнопку лифта, будто в горло Лэма. «Так ведь архивом занимается этот твой чудик, хо! Ну его работе конца краю не видать!» Спустившись на несколько этажей, но не на самый последний, они вышли в коридор, залитый голубым сиянием. В дальнем конце виднелась открытая дверь, и в нее струился теплый, какой-то библиотечный свет, частично загороженный приземистой фигурой. Женщина в инвалидной коляске, дородная, скопной седых волос и лицом, напудренным до клоунской белизны. При виде посетителей лицо настороженно застыло, но по мере их приближения настороженность сменилась радостью. Когда оба посетителя приблизились, женщина в инвалидной коляске призывно раскинула руки. Лэм склонился к ней, Она его обняла, а Ник Даффи смотрел на все это, как на нашествие инопланетян. — Молли Доран, — сказал Лэм, когда она разомкнула объятия, — а ты ни на день не постарела. — Одному из нас приходится держать форму, — сказала она. — А ты растолстел, Джексон, и плащ у тебя, как у бездомного бродяги. — Это новый плащ. — С каких это пор он новый? — С нашей прошлой встречи. «Ха! Так ведь это пятнадцать лет назад было!» Она посмотрела на Даффи и беззлобно сказала «Николас, марш отсюда! На мой этаж псам ходу нет!» «Мы ходим, где хотим!» «Так!» — протянула она, погрозив ему коротким пухлым пальцем «На мой этаж псам ходу нет!» «Он сейчас уйдет, Молли!» — сказал Лэм и повернулся к Даффи «И я пока здесь побуду!» «Так ведь ночь!» «Мы ждем!» Даффи уставился на него и покачал головой. «Сэм Чапман меня предупреждал. О тебе». «Он и о тебе сказал пару ласковых», — ответил Лэм, когда проверил информацию по Ребеке Митчелл. «Вот лучше, возьми». Он достал из кармана упаковку таблеток, найденную в офисе Катинского. «Проверь, пока я здесь не закончу». Стук захлопнутой двери заглушил слова Даффи. Лэм повернулся к Молли Доран. «Почему тебя перевели в ночную смену?» «Чтобы я не пугала молодежь, а то они меня видят, представляют свое будущее и сбегают из конторы в Сити». Я так и думал. Инвалидная коляска, вишнево-красная, с пухлыми подлокотниками, обтянутыми бархатом, могла развернуться на пятачке. Молли Доран резво крутанула коляску на месте и повела Лэма в длинное помещение, уставленное вертикальными стеллажами на рельсах наподобие трамвайных. Когда стеллажами не пользовались, их можно было сдвинуть вместе, как мехи гигантского аккордеона. На каждой полке стеллажей лежали припрошенные пылью папки с такой древней документацией, что даже те, кто некогда ее изучал, сами давно обратились в прах. Здесь было хранилище старых тайн-конторы. Разумеется, всю эту информацию можно было бы уместить на кончик иглы, если бы для этих целей выделили соответствующий бюджет. Наверху владычицы данных правили своей цифровой вселенной. Внизу Молли Доран хранила забытую историю. В коморке Молли стоял письменный стол, сбоку от него трехногий табурет, а перед столом оставалось место для инвалидной коляски. «Значит, вот куда тебя определили». «А то ты не знал. Ты же помнишь, я по гостям не хожу, никогда не был душой компании». «В этом мы с тобой похожи, Джексон». Молли ловко вкатила инвалидную коляску на место. «Садись, не бойся, он даже тебя выдержит». Лэм опустился на табурет, недовольно взглянул на битую бархатом колесницу. «Кто бы говорил?» Смех Молли звучал на удивление звонко, будто колокольчик. «А ты не изменился, Джексон?» «А зачем мне изменяться?» «Ты столько лет провел под прикрытием, притворялся кем-то другим и в конце концов утратил всякое притворство». Она покачала головой, будто что-то вспомнив. Не прошло и пятнадцати лет, а ты тут как тут. Что тебе понадобилось? — Николай Катинский. — А, мелкая рыбешка, — сказала Молли. — Да. — Шифровальщик. В девяностые они приплывали к нам целыми косяками. — А этот приплыл с частью пазла, — сказал Лэм. Но пазл никак не складывался. Да — Да-да, ни с края, ни с уголка, просто кусочек неба. Сейчас, когда они добрались до сути дела, лицо Молли изменилось. На густо на пудренных щеках проступил естественный румянец. Он утверждал, что слышал о цикадах, о призрачной агентурной сети, которую организовал другой призрак. «Александр Попов!» «Точно, Александр Попов!» «Очередная игра, затеянная московским центром до того, как вся система рухнула». Лэм кивнул. «Здесь было душно и жарко, и он вспотел. На него есть какие-то документы?» «А что, в твари этого нет?» Тварью Молли Доран собирательно именовала весь ассортимент всевозможных баз данных конторы, поскольку отказывалась признавать их по отдельности, справедливо полагая, что когда в них произойдет сбой, а это рано или поздно случится, разницы между ними не будет иметь никакого значения, ведь все темные экраны похожи друг на друга. А вот у Молли всегда найдется свечка. — Там есть кое-какие факты, — сказал Лэм, — и записи его допросов. Ты же знаешь, Молли, нынешние сосунки считают, что двадцатиминутная видеозапись дороже тысячи слов, но мы-то с тобой понимаем, что к чему. Ты решил ко мне подольститься, Джексон Лэм? Если ты настаиваешь, то да. Она снова рассмеялась и смех бабочкой запорхал между стеллажей. Знаешь, одно время я боялась, что ты собираешься переметнуться в стан врага. В ЦРУ, что ли? — оскорбленно уточнил Лэм. Нет, в частный сектор. «Ха!» — он покосился на свою замызганную, незаправленную рубашку, сбитый на сытуфель и расстегнутую ширинку, словно бы давая себе оценку. «Вряд ли меня там примут с распростертыми объятиями». Застегивать ширинку он явно не собирался. «Да уж, теперь я точно знаю, что зря боялась». Молли отъехала от стола. «Сейчас проверю, что там у нас есть. А ты пока займись делом, поставь чайник». Она направилась к стеллажам, и оттуда до Лема донеслось. А если закуришь, я тебя птахом небесным скормлю. Все оставалось прежним. Неужели Ривер заснул? Быть такого не может. Наверное, он самым натуральным образом впал в забытье, потому что тело не выдержало напряжения. В мыслях мелькали всевозможные кошмарные образы. И среди них воспоминания. Страница из альбома «Келли Тропер, стилизованный городской ландшафт с высоченным небоскребом, в который зигзагом бьет молния. А сейчас все оставалось прежним, и все кости ломило до хруста. Или это потрескивали ветви дерева под ветром, царапая обвалившиеся стены заброшенного здания. «Вот мы и приехали», — сказал Том Молт. Посасывая кончик шариковой ручки, Лэм перелистывал досье Катинского. Времени на это ушло немного. «Да, не густо», — сказал он. «Он представлял интерес лишь потому, что упомянул о цикадах», — сказала Молли. «Разумеется, приняли его не по первому разряду. Проверили биографию, убедились, что он тот, за кого себя выдает, и отправились ловить рыбку покрупнее. Родился в Минске, работал диспетчером на транспорте, привлек внимание особистов. Впоследствии 22 года проработал в московском центре». Впервые о нем узнали в декабре 74-го, когда контора раздобыла списки сотрудников центра. «Но завербовать его ни разу не пытались», — сказал Лэм. «Если бы пытались, досье было бы обширнее». Странно, что его вообще оставили без внимания. Он положил папку на стол и уставился на сумрачные стеллажи. Шариковая ручка во рту медленно приподнялась, опустилась и снова поднялась. Лэм рассеянно сунул руку в расстегнутую ширинку и начал почесываться. Молли Доран отпила чай. «Значит так», — наконец сказал Лэм. В тишине архива стало еще тише, потому что Молли задержала дыхание. «А если он не мелкая рыбешка? Если на самом деле он большая рыба, просто притворяется мелочью. Думаешь, такое возможно, Молли?» «Вообще-то это странно. Зачем ему прибедняться?» «Его же запросто могли бортануть?» «Да, странно», — согласился Лэм. «Но все-таки мог он на такое пойти?» «Притвориться шифровальщиком?» «Да, конечно. Если он был большой рыбы, то вполне мог такое подстроить». Они переглянулись. «По-твоему, он из пропавших?» — спросила Молли. «Из тех, кто исчез из виду, когда распался союз?» «Таких было немало». Некоторые, скорее всего, распрощались с жизнью, но многие уцелели и, сменив личину, теперь процветали. Вполне возможно. Наверное, он один из тех кремлевских умов, которые доставили нам столько неприятностей. Из тех, кто, проиграв войну, ушел с арены, но не желал провести всю оставшуюся жизнь под пятой победителей. Но это означает, что внести фамилию в список сотрудников надо было загодя, много лет назад, без всякой надежды на то, что этот список попадет к нам, Молля осеклась. «Ох, вот оно что!» «Вот именно что, ох!» — кивнул Лэм. «Ты не знаешь, как этот список к нам попал?» «Попробуй узнать», — нерешительно сказала Молли. «Может быть». Он помотал головой. «Ладно, тут особой срочности нет. Не сейчас». «Но все равно», — сказала Молли. «В таком случае он сделал это задолго до того, как заподозрил, что ему оно понадобится. Декабрь семьдесят четвертого? Тогда никто и не представлял себе конца». ни в мечтах, ни в страшных снах. — А этого и не требовалось, — сказал Лэм. Достаточно было осознавать, что однажды все может кончиться. Он уставился на шариковую ручку в руке, будто не понимая, откуда она взялась. — Когда подготовлены абсолютно все пути к отступлению, у любого агента теплеет на душе. — А у тебя такой вид, будто и это еще не все. — Ага, — сказал Лэм, — это еще не все. Томми Молт задышал медленнее, спокойнее. Колеса тележки подскакивали на обломках того, что когда-то было полом, и Риверу казалось, что у него растрескались все кости и расшатались все зубы. Он продолжал дрожать, даже когда тележка остановилась. Натертая веревкой тело соднила, в ушах гулко пульсировала кровь. Ривера переполняла злость, злость на самого себя. И потому что сглупил дважды за ночь, и потому что догадывался о планах Молта, но не мог в них поверить. И не поверить в них тоже не мог. Изоленту рывком содрали с губ, кляп вытащили изо рта, Ривер глотнул ночной воздух и, восполняя недостаток кислорода, задышал полной грудью, прерывисто и так глубоко, что чуть не подавился. «Правильно делаешь», — сказал Молт. Ривер почти мог говорить. «Зачем все это?» «По-моему, ты уже знаешь, Уокер. Кстати, Джонатан Уокер — дурацкий псевдоним. Меня так зовут». — Нет, этим именем тебя наградил Джексон Лэм, но оно тебе больше не пригодится. Значит, Молт знал о Лэме, знал, что Ривер — агент под прикрытием. Отпираться было бесполезно. — Я должен был выйти на связь, — сказал Ривер, — час назад. Меня будут искать. — Да неужели? — Один раз не позвонил, и за тобой вышлют спасателей? Он стянул с головы красный колпак вместе с торчавшими из-под него седыми космами. На самом деле Томми Молт был лысый. Почти лысый, если не считать венчика седых волос, серебрившихся над душами. Вот если и завтра не позвонишь, тогда может и забеспокоиться. Но к тому времени они забеспокоятся совсем по другим поводам. Я видел грустно тележки. Вот и славно. Значит, тебе есть о чем подумать. Молт. Но старик уже вышел из поля зрения Ривера, и слышны были только его шаги среди развалин. Молт. А потом стихли и они. Ривер осторожно повернул голову к небу, втянул в легкие побольше воздуха и завопил, выгнув спину дугой, как будто злость пыталась вырваться откуда-то изнутра. Тележка затарахтела, веревки впились глубже, и вопль перешел в крик, который вскинулся к ветвям и заметался между стен вокруг. А Ривер так и остался лежать на спине, привязанной к тележке и окруженной темнотой. Высвободиться из пут он не мог, и криков его никто не слышал. и, как он внезапно осознал, время поджимало. Лицо Молли застыло под слоем крем-пудры, намазанным толсто, как масло на хлеб. Когда Лэма молк, она с минуту помолчала, а потом сказала, «По-твоему, это он, Катинский? Это он тогда похитил Дики Боу?» «Да». И все это время выжидал, чтобы сделать следующий ход. «Нет, окончание Холодной войны помешало ему привести в исполнение свой первоначальный план. Сейчас он задумал что-то другое». А дикий Боу подвернулся очень кстати. «А цикады? Они вообще существуют?» «Агентурную сеть легче всего скрыть, если противник считает, что ее не существует. Никто не стал искать агентов Александра Попова, поскольку мы решили, что она выдумка, как и сам Попов». «А Попова придумал Катинский?» «Да, а это означает, что Николай Катинский и есть Александр Попов», — сказал Лэм. «Боже мой, Джексон, ты воскресил призрак!» Лэм оперся спиной о стену, в сумраке он выглядел моложе, наверное, потому что вспоминал древнюю историю. Молли не стала прерывать его размышления. В подвале, куда никогда не заглядывал солнечный свет, между стеллажей сгустились тени. Молли сознавала, что это просто игра воображения, обусловленная ходом биологических часов. Снаружи занимался рассвет. «Ридженс Парк никогда не спал по-настоящему и скоро встряхнет всю эту ночную шелуху, липкую паутину призрачных ощущений, скапливающуюся в темноте, о которой не подозревают сотрудники дневной смены». Лэм шевельнулся, и Молли задала ему вопрос. «И что же задумал Попов?» «Не знаю. Не знаю, что он задумал. И не знаю, почему именно сейчас». «И почему он отправил всех агентов в Апшот?» «Да, и этого я тоже не знаю». «Мертвые львы», — сказала Молли. «Какие еще львы?» «Игра такая. Притворяешься мертвым, лежишь, не двигаешься». «И чем же заканчивается игра?» — спросил Лэм. «Поднимается кавардак», — ответила Молли. Мобильник лежал в кармане. Это, подобно сведениям о брачных игрящих пингвинов, с одной стороны утешало, с другой — озадачивало, но, в общем, не имело никакой практической ценности. Озадачивало по большей части то, что Молт не отобрал мобильник. Как бы там ни было, телефон с тем же успехом мог быть подвешен к веткам дерева, растущего среди развалин. Извлечь мобильник из кармана Ривер не мог. Он перестал дергаться, потому что это причиняло боль. Вместо этого он начал мысленно перебирать всю имеющуюся у него информацию и догадки о том, что задумал Молт. Как бы далеко Ривер не заходил в своих рассуждениях, он всегда возвращался к одному — К мешкам удобрений, аккуратно сложенным на тележке в ангаре. Зачем молт вообще его туда привел, если хотел держать это в секрете? А если к права и в деревне скрываются советские агенты глубокого внедрения, какое отношение имеет к ним молт? Впрочем, когда небо начало светлеть, эти вопросы отступили в тень, а их место заняли мешки удобрений. Удобрения, подготовленные определенным способом, превращаются во взрывчатое вещество. в бомбу, а Ривер и видел мешки удобрений, сложенные рядом с самолетом, как багаж. Лэм вышел покурить, но на тротуаре вспомнил, что сигареты у него кончаются, поэтому направился к станции метро и купил в круглосуточном магазинчике новую пачку. Вернулся к дверям Ридженс Парка, прикурил новую сигарету от окурка и уставился на быстро светлеющее небо. С дороги уже доносился непрерывный гул уличного движения. Теперь дни начинались с постепенного накопления обрывочных сведений, хотя в молодости звучали ударом колокола. Ник дафи появился так же, как и раньше. Вышел из припаркованной машины и направился к Лэму. «Ты слишком много куришь», — сказал он. «А в самый раз это сколько?» — спросил Лэм. Ветви деревьев через дорогу метались, будто потревоженные кошмарным сном. Даффи потер подбородок, костяшки пальцев были сбиты в кровь. «Ей ежемесячно присылают чек», — сказал он. «Время от времени просят выполнить какое-нибудь поручение или оказать небольшую услугу. Предоставить кому-нибудь ночлег. Получать на свой адрес корреспонденцию, принимать и передавать сообщения по телефону. В общем, всякие мелочи. Ну, по ее словам». «А что с мином Харпером?» Ей позвонили среди ночи, назвали пароль, велели приехать на своей машине на подземную парковку в дальнем конце Эджвер Роуд. Дафи перешел на телеграфный стиль, чтобы не тратить лишних слов. Там ждали двое, волокли какого-то пьяного. «Она их раньше видела?» «Говорит, что нет». Даффи помолчал, а потом сообщил Лэму все, что в конце концов рассказала Ребекка Митчелл. Один тип разможил Мину Харперу голову об асфальт, а второй сел за руль машины Ребекки Митчелл. Дальше все напоминало детскую игру. «Посади человека на велосипед, ударь его машиной». Ему сломали шею, потом погрузили трупы и велосипед в свою машину и воссоздали сцену аварии в другом месте. Даффи закончил рассказ и уставился на деревья, будто слышал в их шелесте тайные разговоры о себе. Об этом следовало догадаться. Там, на парковке, они сделали фотографии наезда, а на месте фальшивой аварии разместили трупы и велосипед точно так же. Все равно об этом следовало догадаться. Лэм отшвырнул окурок, в полете рассыпались искры. «Ты облажался!» «Виноват!» «Еще как!» Лэм утер лицо ладонью, пропахшей табаком. «Она сразу призналась?» «Да не то чтобы!» Лэм хмыкнул. Немного погодя, Даффи сказал. «Наверное, он увидел что-то, чего не должен был видеть». «Или кого-то», — подумал Лэм. Еще раз хмыкнув, он направился к дверям Ридженс-парка. На этот раз у лифта его встретил великовозрастный Аболтус, «Очки в толстой черной оправе и футболка со штампом «Собственность федеральной тюрьмы Алькатрас». «Это вы, Джексон Лэм?» «А как ты узнал?» «В основном по плащу». А Болтус вытащил упаковку таблеток, которую Лэм чуть раньше передал дафи «Вы хотели знать, что это?» «И что же?» «Это ксемофлавин». «Ясно. Жаль, что я сразу не сообразил прочесть надпись на упаковке». «Чтение — один из основных исследовательских методов», — заявил Болтус. В данном случае название роли не играют. По сути, здесь просто аспирин в сахарной оболочке. Оранжевого цвета, если вам это интересно. «Дальше можешь не рассказывать», — фыркнул Лэм. «Таблетки продают через интернет». «Точно». «И от какой болезни?» «От рака печени, только они не помогают». «Тоже мне сюрприз». А Болтус вложил упаковку в протянутую ладонь Лэма, поправил очки на носу и вошел в лифт. Лэм, поджав губы, вернулся к Молли Доран. Она с кружкой свежезаваренного чая сидела в своей коморке. Пар тонкими завитками поднимался в темноту. «Я тебе говорил, что проверил его ежедневник», — сказал Лэм. «Там нет никаких планов на будущее». Молли отпыла чай. «А еще он расстался со своей полюбовницей». Молли поставила кружку на стол. «И принимает какое-то шарлатанское зелье от рака». «Боже мой!» — вздохнула Молли. «Вот именно!» — Лэм швырнул упаковку в корзину для бумаг. Неизвестно, что он там задумал, но теперь известно почему. Он при смерти и устраивает прощальную гастроль.